Билеты в воротах, ведущие в различные секции подрома, разглядывали крепкие парни лет 20, в большинстве блондины, все с повязками на рукавах курток. Несомненно, они знали Арне, но хотя я шёл с ним, всё равно тщательно проверяли мой пропуск. Их серьёзные лица освещались чуть заметной улыбкой, когда они возвращали пропуск и разрешали пройти. Аларе Бальцерсен выдал мне картонную карточку с пешлёными печатями: вход в падок, вход в весовую, вход на трибуны и ещё с двумя или тремя вход в. Похоже, что если бы я потерял пропуск, то так и остался бы за воротами. Весовая, здание с тёмными деревянными стенами, белыми наличниками, красной черепичной крышей, располагалась на дальней стороне парадного круга. на которой уже вышли жакеи для второго заезда. Все выглядело аккуратным, организованным и приличным. И хотя глаза у меня были натренированы замечать беспорядок в густом тумане на расстоянии пятиста шагов, тут я ничего не обнаружил. Добродушный характер наложил отпечаток даже на скачки. Некоторые конюхи, одетые в цвета владельцев, такие же, как и у жакеев, выводили лошадей хороший и полезный способ сразу же демонстрировать, кому принадлежит лошадь, но раньше я этого нигде не видел, о чём и сообщил Арнер. "Да", подтвердил он. "Многие владельцы теперь одевают конюхов в свои цвета. Это помогает зрителям запоминать, кому принадлежит лошадь. Создание весовой походило на букву П. На вершине этого «П» была зеленая зона с декоративными кустами, образующими причудливый орнамент. Путь из весовой впадок пролегал по относительно узким тропинкам, огибающим кустарник. Этот зеленый уголок после вида скучных бетонных трибун радовал глаз, но зато отнимал лишнее время на дорогу. В весовой Арне вдруг забыл о подслушивающей аппаратуре, и ни разу не оглянувшись, быстро представил меня официальным лицам, вроде секретаря Скачек и двух клерков. Я пожал всем руки и немного поболтал, но не заметил, чтобы кто-нибудь испытывал беспокойство в моём присутствии, хотя все и не знали, что я разыскиваю Боба Шермана. "Теперь сюда, Дэвид". И Арне повёл меня по коридору, в конце которого виднелась открытая дверь. Ведущие на скаковую дорожку. Не доходя двух шагов до этой двери, Арно резко повернул направо, и мы оказались в служебной комнате, из которой были украдены деньги. Обыкновенная канцелярия: деревянные стены, дощатый пол, деревянные столы, используемые как письменные, деревянные стулья. У них столько лесов, из чего же ещё им делать мебель? Комнату украшали симпатичные красные клетчатые занавески и первоклассные радиаторы центрального отопления. В углу стоял вполне солидный сейф. Кроме нас в комнате никого не было. Всё произошло здесь, принялся объяснять Арнем. Мешки стояли на полу. Он показал, где. А отчёты о собранных деньгах мы положили, как всегда, на этот стол. Эти отчёты у нас хранятся и теперь. Уже в который раз меня поразило, что Арн не чувствует ответственности за пропажу денег, и насколько я мог заметить, никто и не упрекает его. Между тем, в данном случае, он проявил элементарную халатность, непозволительную сотруднику, отвечающему за безопасность. У вас всё та же система хранения мешков с деньгами, спросил я. А во взгляде Арны отразилось что-то среднее между удивлением и обидой. "Но нет. После этого дня мы немедленно кладём мешки в сейф. У кого ключи? Один у меня, один у секретаря Скачек, один у клерка, ведущего бухгалтерию. И каждый из вас троих думает, что кто-то другой безопасно спрятал деньги. Правильно? Мы вышли на и подромное поле. Несколько жакеев, накинул пальто, ждали следующего заезда. Вместе с ними мы с Арне поднялись по наружной лестнице на маленькую площадку, примыкающую к зданию весовой. Она находилась в одной восьмой миле или чуть больше от финишной черты, и отсюда мы наблюдали второй заезд. Арне снова начал озабоченно оглядываться, хотя теперь на пустой площадке никого не было. Я поймал себя на том, что тоже постоянно оглядываюсь. Неужели такая мания заразна? Но болезнь прошла, когда я увидел Ринти Ренджера, английского жокея, который знал меня. После финиша все направились к двери, ведущей в весовую, и я пошёл навстречу Ринти. Гарнне спустился по лестнице раньше меня и ушёл вперёд, а я тронул Ренджера за руку. Он навернулся и удивлённо воскликнул: "Привет! Фантастика увидеть вас здесь". "Приехал по делу, баба Шермана", объяснил я. "Я давно понял, если прямо говорю о том, что хочу узнать, то добиваюсь лучших результатов. Человек не тратит времени размышляя, не подозреваю ли я его. А если он не занимает оборонительную позицию, то больше рассказывает. Понятно. Ну и как? Нашли несчастного подонка? Нет ещё. А почему бы вам не позволить ему исчезнуть? Ринти Ренджер также хорошо знал Боба Шермана, как и любой шаки, кто работал рядом с ним последние 5 лет, но они не были близкими друзьями. Его замечание я понял как абстрактное выражение симпатии к коллеге и спросил, не считает ли он кражу денег с самой величайшей глупостью, какую можно сделать, правильно согласился он. Держу пари, что уже через 5 минут он пожалел, что влез в такую грязную историю. Но в этом весь Боб сначала попробовать, а потом подумать, что и делает его хорошим жаким, заметил я, вспомнив, как он, слепая слошадью, с недрогнувшим сердцем бросается на барьеры. Ринки усмехнулся. Его худое острое лицо посинело от холода, несмотря на теплую дубленку. «Ох-ох-ох! Лучше бы он не брал этого препятствия!» «Он всегда так поступал импульсивно?» «Не знаю. Вечно строил планы, как быстро разбогатеть. То, мол, надо купить землю на Багамах, то поддерживать какого-то чокнутого изобретателя». то решил рекламировать египетские пирамиды. Мы всегда говорили ему, не будь таким идиотом. Понимаете, нам не так легко даются бабки, чтобы бросать их коню под хвост. Вы удивились, когда узнали, что он украл деньги, спросил я. Господи боже мой, и ещё как удивился. Но больше всего меня поразило, зачем он убежал? Почему бы ему не прихватить добычу и не продолжать по-прежнему работать? Для этого нужен кураж. Но кураж как раз у Баба Шермана был. Кроме того, деньги лежали в тяжелых брезентовых мешках, и понадобилось бы уйма времени, чтобы переложить их. Он бы не успел на свой самолет. Ринти немного подумал, но ничего полезного в голову ему не пришло. «Идиот!» — воскликнул он. Симпатичная жена, скоро будет ребёнок, хорошая работа. Неужели вы думаете, что у него нет ни капли здравого смысла? Да, именно об этом я и думал. Но в любом случае мне он оказал любезность, усмехнулся Ринти. Я получил его лошадь на больших национальных здесь. Он ещё и распахнул дублёнку, чтобы показать мне цвета владельца на его жокейской форме. А владелец, парень по имени Торп, вообще не очень доволен Боббом. По его расчётам, лошадь должна была выиграть в тот последний день, когда Боб был здесь. Он говорит, что Боб засиделся на старте, потом слишком рано рванул вперёд, не нашёл место на внешней стороне скаковой дорожки, неправильно взял препятствие с водой. Ну, сами понимаете. В общем, во всём виноват Боб. Но всё же он опять нанял английского жокея. О, конечно. Знаете, сколько наших жокеев-степлеров здесь? Человек 15. И конюхи в основном англичане или ирландцы. Не так уж много парней, которые, как мы, свободны и могут сами предлагать себя. Но для постоянной работы здесь мало скачек. Некоторые по субботам ездят в Швецию. Там скачки в субботу, а здесь по четвергам и воскресеньям, так что всё нормально. Вы часто приезжали вместе с Бобом? По-моему, в этом году 3 или 4 раза. Но я приезжал и в прошлом году, а он нет. На сколько дней? Обычно только на один день. Мой вопрос удивил его. В Англии у нас скачки в субботу в полдень. В 6.30 вечера самолет. И в воскресенье мы здесь. Вечером последним рейсом, домой, или в крайнем случае в понедельник, в 8.15 утра. Иногда мы прилетаем сюда в воскресенье утром. Но тогда приезжаешь весь взвинченный, потому что боишься любой задержки. Вы хорошо узнали людей за это время? А почему вы спрашиваете? Как вы считаете? Как вы считаете? Мог ли Боб тут с кем-то подружиться? Господи, Боже мой, нет. Насколько я знаю, нет. Если он с кем и подружился, то мне это неизвестно. Конечно, он знаком с тренерами, владельцами. Вы имеете в виду девушек? В частности, тоже. А были у него девушки? Не думаю, он любит свою миссис. Вы не будете возражать, если я попрошу вас вспомнить, с кем Боб был особенно близок? Что если хотите, пожалуйста. Его опять удивил мой вопрос. Ринти задумался и по-настоящему сосредоточился. Я ждал, не торопя его, а сам рассматривал зрителей. По британским стандартам, в основном молодёжь, лет до 30. Половина из них блондины. Все в ярких куртках, голубых, красных, оранжевых, жёлтых, своего рода бессистемная униформа, будто дизайнер придумал её для хора на сцене. Оринти поднял голову, и его взгляд словно бы вернулся из прошлого в нынешний день. Не могу вам точно сказать. Он останавливался раза два у мистера Сэндвика и говорил, что ему легче сыном хозяина, чем самим хозяином. Я видел однажды сына, а не с бобом стояли рядом и болтали в перерыве между заездами. Но я бы не сказал, что они были большими друзьями или что-нибудь в таком роде. Сколько сыну примерно лет? Сыну 16-17, может, 18. Кто-то ещё. Ну, один из клонихов, Гонера Холт, ирландец, Пади О'Флагерти. Боб хорошо его знал, потому что Падди работал у старого Тескера Мэйсона, где Боб учился. Когда-то они даже вместе были конюхами, понимаете? По-моему, Боб любил останавливаться у Гуннера Холта из-за Падди. «А вы не знаете, у Падди есть машина?» «Понятия не имею. А почему бы вам не спросить у него, он где-то здесь сегодня?» «Вы были тут в тот день, когда Боб исчез?» Нет. Но ну, не можете ли вы вспомнить чего-то такого, что вас поразило? Какой чертовски хитрый вопрос. Дайте подумать. Вроде бы ничего такого. Разве что он оставил здесь своё седло. Боб. Да, в раздевалке и шлем. Он должно быть знал, несчастный идиот, что больше нигде в мире ему не разрешат участвовать в скачках. иначе бы он никогда не оставил седло и шлем. Спускаясь по лестнице, я размышлял о том, что Ренти немного мне добавил, но если бы было достаточно фактов, полиция этой или другой страны уже давно нашла бы Баба Шермана. Ренджер проводил меня вниз, и я пожелал ему удачи в больших национальных скачках. "Спасибо", поблагодарил он. "Но не могу пожелать вам того же". Оставьте несчастного подонка в покое. Внизу Арне беседовал с пером Бёрном Сэндвиком. Они с улыбкой повернулись ко мне, приглашая включиться в их разговор. Мне предстояло задать обидный вопрос, и я постарался сформулировать его как можно тактичнее. Мистер Сэндвик, ваш сын Микель, как вы думаете, он мог отвезти Баба Шермана после скачек? разумеется, не зная, что у того с собой деньги. Реакция Пэра Бёрна была не такой возмущённой, как могла бы быть у многих отцов, когда их сыновей впутывают в некрасивую историю. Связь с вором хотя бы и невольную. Но Сэндвик остался таким же невозмутимым, только лёгкая тень пробежала по лицу. «Микель ещё не может водить машину», — спокойно ответил он. В семнадцать ему исполнилось шесть недель назад, он еще школьник. «Хорошо», — извиняющимся тоном проговорил я и подумал, что это и вправду хорошо. Пэр Бёрн извинился и без заметного раздражения отошел. Арне яростно поморгал и потом спросил, куда я хочу пойти теперь. «Я сказал, что хочу встретиться с Падди о флагерке». «Мы нашли Падди возле конюшен», когда он выводил готового ко ко участию в больших национальных скачках, с как он Агуна Рахолта, падих, парень в вязаной шапке с помпоном, прежде всего сообщил нам своё нелицеприятное мнение о кобылах вообще и потом представил себя как главного конюхагони. Что я делаю после скачек? повторил он мой вопрос. Что я обычно делаю? Отвожу скакунов домой, привожу их в порядок. Смотри, чтобы они хорошо поели. И потом потом как всегда иду в деревню в местный паб. Понимаете, там есть хорошенькая маленькая птичка. А машина у вас есть? спросил я. Вообще-то есть, конечно, но шины у неё стёрлись, как зубы у старой лошади. На ней нельзя ездить, да и зима скоро. Так что сейчас моя машина стоит на кирпичах, понимаете? Давно Из-за этих шин меня даже полиция останавливала. Они совсем лысые, если ближе приглядеться. Но, ну, значит, 6 недель назад я и поставил её на кирпичи. Потом мы немного походили, чтобы я получил общее представление об ипподроме, затем направились к башне. Высотой в 2 этажа с застеклённой площадкой на крыше, она чуть-чуть напоминала контрольный пункт для диспетчеров на аэродроме. Здесь сидели двое служащих и, не отрывая глаз от больших полевых биноклей, следили за происходившим на скаковых дорожках. Своеобразный контроль, от которого не ускользало ни одно движение жокея. Арно представил меня. "Чувствуйте себя как дома и приходите, когда хотите", улыбаясь, предложили они. Я поблагодарил и решил посмотреть следующий заезд отсюда. прямо внизу открывался овал и подрома. Сейчас двухлетки начинали скачки на 1600 м. Они стартовали почти на уровне башни, устремившись вперёд по длинной скаковой дорожке, которая в противоположном от нас конце резко поворачивала и дальше опять шла по пути к финишу. Регистрирующий победителя пост находился как раз внизу под нами. Там был фотофиниш. Всевидящие глаза только теперь оторвались от биноклей, счастливо кивнули и сообщили, что они вернутся на свои места к следующему заезду. Спускаясь вслед за ними по лестнице, я попросил Арны объяснить маршрут больших национальных скачек, потому что мне показалось, будто препятствия стоят не так, как в Англии. В каждом круге восемь барьеров. Он неопределённо помахал рукой в воздухе. Надо пройти три круга. Вы увидите, когда дадут старт.